Глава десятая. Следы королевства. Когда я проходила через внутренний дворик, украшенный стройными колоннами и изящными капителями, врывавшийся в окна ветер наполнил мои лёгкие. Гнев на секунду утих от свежего аромата и мягкого прикосновения весны. Но потом я вспомнила правду, обжигающую словно пощёчина, и ускорила шаги. Фрески на стенах — Виноградные лозы, оплавленные свечи на подсвечниках, выложенный белыми камнями длинный коридор и фонтан в самом центре внутреннего дворика, мимо которого я только что промчалась, как ураган. Всё было искусно сделано, и становилось совершенно ясно, что создали всё это перья. Их творения отличались сверхчеловеческой красотой, и сами они были невероятно красивы но и гнев, охвативший мою душу, был таким же сверхчеловеческим, как всё вокруг. Я должна была заставить Ариена заплатить за то, что он сделал. Неважно, если ради этого пришлось бы пройти семь кругов ада. Я бы нашла врата в преисподнюю, отдала бы дьяволу то, что он хочет, прошла бы сквозь пламя, не моргнув и глазом, и поймала бы засранца по имени Ариен. Я побежала, чтобы сделать именно это. Хоть я и не знала, куда бегу, но твёрдо верила, что смогу найти выход, стоит мне покинуть владение королевы и больше не видеть этих мерзких, разукрашенных перь. «Миледи! С меня хватит!» Несмотря на балетки на тонкой подошве, я так сильно топала в гневе, что мои шаги звучали словно гром среди ясного неба и разрывали тишину на части. «Я убираюсь из этого дворца!» Лея почти бежала, чтобы меня догнать. Я не слышала её и так крепко сжимала платье ладонями, что оно сильно помялось. Чтобы было легче идти, я приподняла подол. День подходил к концу, близился вечер, дул приятный ветерок. Я бы хотела пройти по этим коридорам в сады, украшенные разноцветными цветами всех сортов, но не для того, чтобы спросить с Ариэна за всё. Из-за Ариэна я ещё раз поняла, что здесь нельзя доверять никому. В этом мире все были лгунами — а вокруг одна сплошная иллюзия. С того момента, как я узнала, что Ариэн и Майса были помолвлены, рассудок мой помутился. Ариэн был единственным, кому я могла доверять, но он нарочно отправил... Да что там, толкнул меня в этот ад! арена тут все проклинали, и я даже не представляла, что они могли сделать со мной, той, кто освободила его из зеркального плена. «Миледи!» Лия тяжело дышала. «Миледи, постойте! Умоляю!» «Отстань от меня!» — зло ответила я и лишь ускорила шаг. Я шла предельно быстро, только для того, чтобы как можно скорее покинуть дворец. Я не могла просто так, как будто ничего не произошло, заявиться в покое королевы, пока не спрошу Ариена за всё, что услышала от Лии. Никто не имел права использовать меня в своих играх. Никто не имел права выталкивать меня на сцену без моего ведома, а потом ещё и наводить на меня софиты, делая центром внимания всех вокруг. Если кто-нибудь осмелится на такое, я тоже не побоюсь заявиться к этому смельчаку. То есть побоюсь, конечно, но если получится не раскрыть свои чувства, то я буду выглядеть угрожающе. Меня бросило в жар. То ли от того, что во рту пересохло от быстрой ходьбы, то ли из-за страха, от которого кровь кипела в жилах. «Леди Рена!» Услышав громкий голос Лии, я остолбенела, и все мысли из головы улетучились. Я только сейчас заметила, что стала идти медленнее, поэтому тут же постаралась ускориться. «Никакая я не леди!» — через плечо ответила я Лии. Мне было жаль, что я испортила прическу и макияж, который она делала несколько часов, а еще платье, старательно надетое на меня гномами. Но я не собиралась переживать по этому поводу. «Миледи, прошу, остановитесь!» Я надула щёки и, выдыхая весь воздух из своих лёгких, закатила глаза. «Я тебе не миледи! Я вообще не леди!» Снова прокричала я и продолжила бежать. «Сбегать, если говорить точнее». После того, как мы вышли из комнаты, Лия преследовала меня как кошка-мышку. И в каждом коридоре к ней присоединялись другие перья и гномы, хотя они даже понятия не имели, что происходит». «Такое развлечение для этих любопытных существ». «Если вы не остановитесь, я буду вынуждена позвать на помощь», — угрожала Лия, но мне было плевать. «Докатись «Да ты!» Я подняла платье ещё выше и продолжила бежать. «Леди Рена! Найди себе другую куклу и наряжай её! Я вас последний раз предупреждаю!» Лия уже не умоляла. Теперь в её голосе слышался едва сдерживаемый вежливостью гнев. «Немедленно остановитесь и следуйте за мной. Я отведу вас в покое королевы». Мне было тяжело дышать, не хватало воздуха. Ноги слабели и еле держали меня. И всё же я не собиралась сдаваться. Наоборот, я обозлилась ещё больше. «Миледи!» Лия вдруг оказалась совсем рядом, и когда она взяла меня под руку, я негромко вскрикнула, отчего голос мой раздался эхом в длинных дворцовых коридорах. Когда лёгкий вздох превратился в громкий крик, существа вокруг нас тотчас стало ещё больше. Теперь на меня смотрели десятки растерянных и любопытных глаз. «Замечательно. Оставь меня!» Я попыталась высвободиться из длинных и тонких пальцев Лии, которые крепко держали меня за руку, но ничего не вышло. Мои лёгкие не выдержали бы нового забега. Мне хотелось просто сесть где-нибудь и перевести дух. «Прошу вас, успокойтесь и выслушайте меня». Лия шагнула ближе, все еще продолжая держать меня за руку. Она облизала свои большие розовые губы и наклонилась прямо к моему уху. «Не поднимайте панику, прошу, иначе я окажусь единственной, кто будет отвечать за все это. Умоляю». Лия отступила немного и продолжила. «Защитите меня от гнева нашей королевы Майсы». Если она узнает, что я сделала, она не только изгонит меня из дворца, но и передаст остаток моей жизни сердцу мира. Меня сошлют в беспокойный рай, и я продолжу жить там в жутких и вечных мучениях. Почему? От любопытства я моргнула. Что ты такого сделала? Я поделилась с вами тем, чем нельзя было делиться. Я осмелилась говорить с вами о прошлом нашей королевы. «Мало того, я поделилась этим с внучкой такого дорогого друга-королевы, как Мегаса Фенди, ведь вы прибыли во дворец в качестве гостей. Она этого не простит». «Значит, они знали, поэтому-то меня и принимают как принцессу в этом дворце, куда ещё недавно притащили силой. Теперь всё сошлось. Да и кроме того, если Майса действительно наказывает своих слуг только за разговоры о прошлом, должна быть она настоящая фурия». «А мне-то что?» — огрызнулась я. «Это проблема между тобой и королевой». С равнодушным видом я выпрямилась и, встряхнув рукой, наконец вырвалась из крепкой хватки Лии. Её щенячий взгляд попал прямо в моё трепещущее от усталости сердце, и всё внутри горело от её покрасневших щёк. Меня застали врасплох милое выражение лица и сложенные в мольбе руки. Из окна, перед которым мы стояли, подул ветер и разметал мои волосы. Мой взгляд упал на голубя, севшего на белый мрамор у окна. Нужно принять решение. Я погрузилась в размышления, наблюдая за голубем. Вариант первый. Я могла сбежать из Радужного дворца и сдаться на милость чужому миру. Но я не знала, что здесь может свалиться на мою голову, какие опасности поджидают меня за пределами дворца. Второй вариант заключался в том, чтобы прислушаться к тому, что сказал мне Ариен во сне, и остаться здесь, выжидая. Я должна была поладить с обитателями дворца и терпеливо следовать подсказкам, несмотря на ложь Ариена, пока не соберу все части головоломки. Я снова повернулась к Лии, и, давая понять, что я согласна, опустила плечи и шумно выдохнула. «Пойдёмте» спросила Лия и благодарно улыбнулась. В знак согласия я просто кивнула и последовала за ней. Грязные и гневные мысли не шли из головы. Их становилось всё больше, и в конце концов мой мозг превратился в свалку мыслей. С каждым шагом злость и гнев нарастали. Ариэн я знала совсем недолго, но этот проклятый засранец наговорил мне столько лжи, что хватит на несколько жизней. Мало того, он даже не постеснялся разные козни проворачивать за моей спиной. И это несмотря на то, что я спасла его от проклятия зеркала, действие которого длилось столетие Неблагодарный. Я повернулась к Лии, которая шла рядом, и ответила ей той же улыбкой в попытке наладить отношения, пока не раскроется вся правда. Лия и гномы сопровождали меня в комнату королевы. «Вы ведь не забыли, о чём я вам говорила?» а о чём она говорила-то?» «Ха, точно. О всякой ерунде, на которую мне надо обращать внимание в покоях королевы». Маленькая глупышка всё ещё пыталась предупреждать меня, чтобы я не нарушала покой её госпожи, вместо того, чтобы поладить, наконец, со мной. Я сделала вид, будто не расслышала её слов, и подтянула перчатку, которая доходила мне до локтя. Я продолжила идти, крепко сжимая в другой руке вышитый шёлковый платок». Поправив прическу и прибрав за ухо прядчи катавших лицо волос, я спросила. «Ну, как я выгляжу?» Словно принцесса из сказки, глаза Лии светились восхищением. Я же, глядя на неё, невольно поморщилась. Мы обе хихикнули, а затем шли некоторое время молча. Пытаясь припомнить, чему меня обучила Лия на экспресс-курсе по дворцовому этикету, я старалась идти так, как мне показали с ровной спиной, глядя прямо перед собой с равнодушным лицом. В общем, жуткая дворцовая ерунда. Я уже перестала считать, сколько перей и гномов повстречались мне в длинных коридорах. Некоторые крохотные существа пролетали мимо, а некоторых перей совершенно невозможно было отличить от обычных людей. Единственным, что их выдавало, были заострённые уши. Слуги-гномы, которых я впервые увидела в своей комнате, по-прежнему сновали туда-сюда. Некоторые несли еду из дворцовой кухни в покое королевы, а кто-то занимался другими делами. Я остановилась в начале коридора, который вел к покоям королевы, когда заметила Симава, сверлившего меня взглядом. Он стоял среди прочих стражей в другом конце коридора. Я нахмурилась и, не сознавая этого, стиснула зубы от злости. Мне хотелось подобрать полы своего длинного платья и изо всех сил налететь на него. В голове я тут же построила десятки разных планов мести, но, встретив обеспокоенный взгляд Лии, с силой подавила гнев и попыталась успокоиться, сделав глубокий вдох. Когда я дошла до этого пса Симава и его людей, преграждавших мне дальнейший путь, я уставилась на него полными гнева глазами и не собиралась отводить взгляд, пока он не отведёт его первым. Я закашлялась, словно моё сердце сбилось с ритма и машинально поднесла ко рту платок, который крепко сжимала в руке. Дважды промокнув губы, я надменно подняла подбородок и продолжила сверлить Симава взглядом. «И ты здравствуй, королевский раб, не постеснявшийся ранить стрелой невинного человека», а потом заколдовать и украсть другого, который пытался помочь своему раненому другу. Я фальшиво улыбнулась, и мои щёки вдруг перестали гореть. «Ваши слова довольно обидные», — вежливо ответил мне Симаф. «Леди не подобает так выражаться». Он склонил голову набок словно осуждал меня за сказанное. Я тоже слегка наклонила голову и, сохраняя невозмутимость, ответила. «Неужели?» «Взять человека в плен — это, по-вашему, добродетель?» «Прошу прощения. Должно быть, вы неверно поняли меня и моих солдат». Симав шагнул вперёд, положив руку на серебряную кольчугу в районе живота. Кольчуга имела овальную форму и спускалась от его груди к талии. Он вперился в меня свинцовым взглядом. Симав смотрел совсем не так, как во «Дворце снов и кошмаров». Это были глаза отчаявшегося незнакомца, который смущался и подбирал слова. «Дворец, снов и кошмаров — неспокойное место. Уже много лет находиться там опасно. С вами могло случиться всё, что угодно». «Хорошо, что ты это сказал, пёс Симав, потому что перед тобой стоит как раз такая опасность». Когда твоя королева собственноручно передаст мне поводок, на котором держит тебя, я обмотаю его вокруг твоей шеи, чтобы ты перестал смердеть. Рекомендую тебе говорить со мной именно в таком тоне. «Вы защищали меня, стреляя в моего друга!» — огрызнулась я, не справившись с эмоциями. «Вы ошибаетесь. Это был негодный перья, шатавшийся без дела по королевству Кейбос». «Эрин? Да ладно!» По крайней мере, не будь таким легкомысленным, когда разглагольствуешь о моём друге детства, идиот. Хоть с каждым словом Симава мне и становилось всё труднее контролировать свой гнев, всё же я сдерживалась. «Он мой друг», — спорила я. «Вы хотели убить нас. Ваша стрела могла попасть и в меня». Но не попала. Лия прижалась головой к моему плечу и попробовала смягчить напряжение между мной и Симавом но тут же отшатнулась, ощутив гневную дрожь моего тела и заметив молнии в моих глазах. Я не собиралась отставать до тех пор, пока не увижу Эйрина собственными глазами. Лея сказала, что всё в порядке, однако, возможно, он умер, но мне никто не сообщает, чтобы я не перевернула тут всё вверх дном. От этих мыслей мне стало ещё неспокойнее. Я шагнула навстречу Симаву, условно хотела выместить весь свой гнев на нём. «Ты заплатишь за то, что сделал!» Я при всех ему угрожала. «Даже не сомневайся!» Мои слова отразились на лице Симава, словно я была ядовитым плющом, и он недовольно склонил голову. Его челюсти сжались, но он не ответил. Во дворце снов и кошмаров Симав был взъерошенный и лохматый, настоящий бандит. Сейчас же я видела перед собой мужчину высокого роста и крепкого телосложения — который выглядел устрашающе, как настоящий стражник, с оружием, доспехами и платиновыми волосами, тщательно зачесанными назад. У него довольно красивое лицо с острыми чертами и серыми глазами. Как жаль. Он не подозревает, что теперь случится с его прекрасным обликом. Но всё по порядку. Сначала Ариэн, потом Симаф. В зависимости от ситуации за ужином, я собиралась решить, будет ли Майса тоже в списке. В качестве жеста примирения, позвольте мне представиться. Симаф поздоровался ещё раз, вытянув руку, которая только что была у него на животе, и прижав её к груди. Было бы хорошо узнать своего врага поближе. Я кивнула и отступила немного. «Моя госпожа, леди неба и света, повелительница, несущая свет королевству Гландер, неповторимая королева Радужного дворца, королева Майса, которая дарует жизнь всем королевствам, а я ее слуга и стражник земель Гландера, главный страж священной армии света, Симаф». «Хватит! Что за проблемы в этом мире?» «Неужели все лорды и леди специально обучали этих пери петь им дифирамбы? Еронда какая!» Я глубоко вздохнула, посмотрела в лицо Симава и закатила глаза. «С королевой вы встретитесь здесь». Он указал рукой на дверь, возле которой мы стояли уже несколько минут. Я повернула голову и стала внимательно рассматривать отделку двери, поддерживаемой тонкими колоннами с обеих сторон. Каждая деталь излучала великолепие, и мне стало жутко интересно, что же за ней скрывается. Когда Симаф отошёл в сторону и уступил мне дорогу, я приподняла пол и платье и встала прямо перед дверью. Девушки-пери деликатно распахнули обе створки, и я уставилась туда, откуда свет падал на моё лицо. Я заметила, что постоянно сглатываю, чтобы успокоить сердцебиение, и сразу перестала так делать. Теперь я старалась дышать глубоко, чтобы сохранять спокойствие, но тело моё всё равно дрожало, и от этого я чувствовала себя только хуже. Я всё ещё стояла напротив девушек-пери, которые открыли мне дверь. Оглянувшись, я увидела, что Лея и Симаф остались позади. Стало быть, продолжить путь мне надлежит одной. Я отпустила подол и скрестила руки под грудью. Для того, чтобы выглядеть как леди, пальцами правой руки я обхватила левую руку, как учила меня Лия. Локти я держала на уровне талии и будто плыла по комнате. От всего этого я почувствовала себя настоящей принцессой. Мир захватывает меня. Когда створки двери за мной закрылись, я спокойно подошла к столу посреди комнаты. Он был сервирован разнообразной едой и напитками, которые я никогда раньше не видела. Это был банкетный стол, достаточно большой, чтобы устроить пир для десятков человек. Я думала, что встречусь с королевой наедине, но в огромном зале было много столов поменьше, сервированных для гостей. С равнодушным выражением я дошла до центра зала и встала прямо во главе стола. Там было установлено единственное роскошное кресло, украшенное синими и белыми камнями, изумрудами, рубинами и жемчугом. Должно быть, так выглядело место королевы. Позади стола находился трон с четырьмя или пятью ступеньками. Главный зал дворца. Я облизнула сухие губы и стала осматриваться. Этот зал был таким же светлым и просторным, как комната, в которой я сегодня проснулась. Красно-синий огонь больших свечей в крупных подсвечниках, висящих на толстых колоннах, оживлял фрески. По всему помещению гулял озорной ветерок, который просачивался сквозь огромные окна. Мой любопытный взгляд был прикован к силуэту человека, который приближался к двери в зал со стороны террасы. Я думала, что буду ужинать с королевой, но тень на пороге принадлежала кому-то очень высокому и большому. Какому-то мужчине. Он остановился и посмотрел прямо на меня. Было видно, что он удивлен не меньше, чем я. В воздухе чувствовалось смятение человека, чьего лица я не видела, ведь он стоял спиной к лунному свету. Я его почти осязала. Его изумление проникало в мои лёгкие с воздухом, который я вдыхала. Молчание между нами затянулось, и я поняла, что не смогу долго его поддерживать, поэтому заговорила первой. «Здравствуйте». Прежде чем ответить, человек шагнул вперёд. Когда он медленно спускался с террасы по ступенькам, скрип его сапог заставил меня вздрогнуть. «Кто ты?» У него был очень приятный, бархатный голос. Я хотела ему ответить, но не смогла справиться с волнением, поэтому его вопрос повис в воздухе. С каждым шагом навстречу он становился всё выше. Теперь тени не скрывали его лицо, и я стала в открытую бессовестно изучать его. Молодой человек был не просто красив, он обладал удивительным очарованием. Сначала мой взгляд упал на его небесно-голубые глаза в тени длинных светлых ресниц, затем на изогнутый маленький заострённый нос и крупные губы. Линия между нахмуренными бровями стала чётче, но это было выражение любопытства, а не беспокойства. На нём были белая рубашка и белые кожаные брюки. Скользя взглядом от этих брюк, заправленных в сапоги, я с восхищением рассматривала каждую деталь шёлковой ткани рубашки. Все пуговицы были застёгнуты, воротник украшен позолоченной вышивкой, как и туника, которую он носил. На его тунике переливалась яркая брошь. Её блеск в свете свечей привлёк моё внимание. «Ты не ответила». На его губах заиграла озорная улыбка. Я сглотнула и заговорила, надеясь, что голос мой звучит довольно твёрдо. Я думала, что отужинаю вместе с королевой. «Это не ответ на мой вопрос», — сказал молодой человек и сцепил руки за спиной. «Если тебя интересует моё имя...» Он вдруг изящно протянул мне руку, и я вложила в неё свою ладонь. «Рена. Меня зовут Рена». Когда его тёплая кисть обхватила мою, я вздрогнула. Как только я назвала своё имя, произошло то, чего я не ожидала. Он изящно поклонился, а затем прижался губами к моим пальцам. Рена. Моё имя на его губах звучало очень мелодично. Его глаза излучали мягкий свет. «Значит, ты та самая спящая красавица, о которой судачит весь дворец?» Он улыбнулся. «Ты вправду очень красива». «Спящая красавица?» Я удивлённо сдвинула брови. Пока я размышляла над тем, что сказал молодой человек, в моей голове внезапно промелькнула догадка. точно. Я хихикнула так, как не подобала приличной леди, и тут же смутилась от своей реакции. Но исправлять что-либо было уже поздно, поэтому я не подала вида, что мне стыдно. Это стражники-королевы, спасибо им большое, заколдовали меня. Да так, что я восемь дней проснуться не могла. Я улыбнулась совсем невесело и закатила глаза. «Семав», — пробормотал молодой человек, — «ничего не оставит на волю случая». «Это так». Я через силу улыбнулась, сжимая зубы. Познала это на себе. Услышав сарказм в моём голосе, он улыбнулся ещё шире. «Ну а ты?» — спросила я. «Лорд Аяс». Он слегка наклонил голову и сделал небольшой реверанс. «Сын королевы», — закончила я с улыбкой, — «можно просто лорд аяс Он показал белоснежные зубы в обрамлении красных, как вишни губ. «Или ещё короче, мой лорд. Мне так даже больше нравится». Когда я посмотрела в его озорные глаза, то не смогла сдержаться и хихикнула, отведя от него взгляд. «Я просто гость я в этом дворце». «Если я не права, поправь меня, но для того, чтобы ты стал моим лордом, мне нужно быть твоей подданной». «Тогда стань подданной этого королевства». Он пожал плечами, не теряя благородства осанки. «Ты очень добр», — сказала я искренне. «Но мне не следовало здесь быть». Я многозначительно подняла брови. «Тебя здесь насильно не удерживают», — ответила Яс с джентльменской улыбкой. Моя королева очень заботится о тебе. Она не позволяет никому проявлять неуважение к внучке Мегаса Эфенди. Можно просто Рена. Я ответила ему так же, как он совсем недавно ответил мне. Ладно, Рена. Он засмеялся. Я уйду к себе домой. Мне хотелось вернуться к предыдущей теме нашего разговора. В мир людей? Я кивнула. Я слышал, Мегас Эфенди ушёл в мир людей. Появление его внучки здесь всех нас очень удивило. Ты не поверишь, я тоже невероятно удивлена. Судьба. Да, я первый раз в Миеносе, и всё для меня здесь поразительно. Ах, если бы ты тут родилась и выросла. Его аристократичная улыбка омрачилась. Он откровенно ухаживал, но это не вызывало неприятных чувств. Наоборот, льстило. Я улыбнулась. Не хотелось бы мне здесь жить, и надуло губы. Особенно если этот мир проклят, ведь так? Я не стала бы связываться. Грусть на лице Аяса показывала, что я иду по правильному пути. Он попался на наживку, которую я забросила. «Да, — пробормотал он, — проклятие истощает мир. Всё идёт так, как было сказано в пророчествах». Бесконечная болезнь день за днём захватывает наши земли. Что за болезнь? Согласно пророчеству, сердце избранного питается сердцем нашего мира. Пока избранный живёт, Миена умирает. Наше волшебство уходит в потайной мир. Всё, что нужно, чтобы разрушить проклятие, захватившее наши земли, в сердце избранного. Значит, потайной мир, о котором говорил Ориен. «Убивает Миенос». «И кто этот избранный?» Я нахмурилась. «В этом вся проблема. Им может быть кто угодно. Мы не знаем, кто это. Мы идем по подсказкам сбывшихся пророчеств, но все впустую». Он сжал зубы и отвел взгляд. «Уже долгое время пророчества не сбываются». «Звучит не очень приятно», — поморщилась я. «Должно быть, все плохо». «Всё очень плохо», — тут же добавила Яс. «Если силы Миеноса закончатся, королевство разрушится, и жизнь здесь прервётся». «Мне жаль». Я пожала плечами. Как это всё началось? Основателями трёх королевств были богини, посланные на землю, чтобы восстановить порядок и положить конец хаосу, когда миры Пере и людей разделились. Их потомки считались выше Пере по статусу. Каждая богиня обозначила собственный путь для своих последователей. Были основаны королевства, восстановлен порядок. Богини оставили вместо себя наследников и ушли из мира. Рождённых от союза с богинями стали называть Миронами. Землями Еноса оставлены им. Однако коварное проклятие продолжало распространяться. «Медленно оно портит, гнобит наш мир». Теперь оно добралось и до наших волшебных сил. Меня пробрала дрожь, я вся была в холодном поту. Когда одно из трёх королевств разрушилось, остальные два решили объединить свои силы. Королевство Аррения приняло власть королевы Майсы. А что стало с другим? Он понял, что я спрашиваю о дворце основ и кошмаров, и нахмурил брови. Дворцу снов и кошмаров принадлежали богатые земли, но гордыня привела их к гибели. Когда состоялась помолвка лорда Ориена и королевы Майесы, оба королевства предвкушали прекрасное будущее. Большая любовь между ними должна была укрепить земли двух королевств. В то же время свободолюбивое королевство, с которым было трудно справиться, успокоилось бы в тени этого единства, и мир был бы спасён от жестокости и коварства его народа. Жаль, что после предательства Ариена все в мире ополчились друг против друга. Когда он пропал по никому неизвестной причине, паритет в мире оказался нарушен. Несмотря на то, что в голове у меня была полная каша, я слушала Аяса внимательно, пытаясь понять все его слова. Когда Ариена заточили в зеркало, его народ забыл о нём, а земли разграбили — Сразу после избавления от проклятия зеркала он вернулся для того, чтобы спасти своё королевство. По крайней мере, так думала я. Я ошибалась. Он бросил свою невесту и стал причиной растления собственного народа. Он предал своё королевство и подвёл весь мир к краю пропасти. Это всё он, лорд Ариен. Внезапно с шумом раскрылись огромные двери. Я вздрогнула. Каждый миг, проведённый в этом мире, я узнавала об Ириэне новую ошеломляющую информацию и, честно говоря, уже подустала от этого. Пока я с любопытством разглядывала целый полк перей, влетевших и вошедших в зал, Аяс сделал шаг назад и встал немного в стороне. Краем глаза я посмотрела на него и увидела аристократическую улыбку. Летающие малютки перей, перей с острыми ушами, гномы, Все они стояли друг напротив друга перед дверью, образуя коридор, и ждали, слегка склонив головы. Вскоре на пороге появилась королева. Всё, что Симав говорил о ней, всплыло в моей памяти. Несущая свет, дарующая день. Стоило королеве войти в зал, как слабое мерцание свечей начало дрожать, словно даже свечи преклонялись перед своей госпожой. Вместе с королевой Майсой комната наполнилась солнечным светом, Леди неба и света. Несмотря на то, что мы стояли напротив неё, зелёные глаза королевы, сиявшие на фоне белой шелковистой кожи, упорно не замечали ни меня, ни Аяса. Посланница бесконечного света. С самого начала в моём воображении королева была симпатичной и невысокой женщиной средних лет. Женщина же, идущая к нам, сильно отличалась от того, что я себе представляла. Настоящая королева была молода, а её невероятно красивое лицо могло бы заставить богов преклонить колени. Все цвета океана смешались в её наряде. Она выглядела просто великолепно в пышной до пола юбке, стянутой корсетом на талии. Я была очарована. «Проклятие, проклятие, проклятие!» Теперь я понимала, почему Ариен влюбился в королеву. Никто на свете просто не мог остаться равнодушным при виде такой неземной красоты. Вслед за королевой в зал вошёл Симаф, за ним потянулись другие, незнакомые мне. Но вдруг в толпе мелькнуло родное лицо, и земля уплыла из-под ног. Единственное, в чём я была на сто процентов уверена с того самого момента, как попала в этот мир, — ложь и тайны здесь подобны болезни — а предательство смертельно. Через плечо Симава я посмотрела прямо на него, на родного мне человека. Он тоже увидел меня. Мой разум помутился, словно я получила кулаком в живот. Что он тут делает? Что тут, да ещё и рядом с королевой, делает мой дедушка?